На вопрос корреспондента, что генерал ощущает от столь высокого назначения, тот печально вздохнул. С нелегким сердцем я решился принять сделанное мне предложение. Корреспондент с неуемной решимостью пытался уточнить. Угрызение совести? Генерал возмущенно свел брови. При чем тут совесть? Раздоры и распри в русской эмигрантской среде приняли столь острые формы. что мне будет очень трудно навести согласие в Впрочем, если кто будет вносить в нашу созидательную работу разлад, то, одним словом, не обещана помощь немецкого правительства. Какова будет судьба эмигрантских политических организаций? Это зависит от германских властей и от линии поведения самих политических организаций. Дисциплина должна быть железной. «Нацисты — честь и ум народа. Кто думает иначе в концлагерях?» Генерал стряхнул пыль со знамени борьбы. Теперь уже не за Россию, а за дело Гитлера и мир во всем мире. Глава четвертая. В Кремле тоже не сидели сложа руки. Еще 19 августа, в открытом судебном заседании, Военная коллегия Верховного суда Союза СССР начала слушать дело о врагах народа. Суду были преданы Зиновьев, Каменев, Бакаев, Дрейцер, Гольцман, Рейнгольд, Мрачковский, Пикель, Ольбретт, Дерман Юрин, Круглянский и он же Брит Давид, Лурье, Энн Лурье и другие. Вследствие с активной помощью самих подсудимых установило, что в 1932 году по указаниям Льва Троцкого, находящегося за границей, и Зиновьева, был основан троцкистско-зиновьевский блок. Газета «Правда» гневно писала, его блока единственной основой послужил индивидуальный террор. Его состав вошли руководители, дребезги разбитой бывшей троцкистской и зиновьевской оппозиции. Под руководством Объединенного Центра этого блока был подготовлен ряд террористических актов. По непосредственным указаниям Троцкого и Зиновьева было подготовлено и осуществлено 1 декабря 1934 года злодейское убийство Кирова. 15 августа 1936 года. Правда, будучи главным печатным органом ума и чести эпохи большевиков, задала тон -то и одну за другой печатала гневные статьи. «Враги народа пойманы с поличным. Уметь распознать врага. Презренные двурушники. Страна клеймит подлых убийств. Товарищу Сталину. Ему же». Ваша жизнь принадлежит народу, революции, великому делу коммунизма. Беспредельная любовь трудящихся большевистской партии к родному Сталину. Беречь и охранять товарища Сталина. Газеты помельче тиражом, партийным стажем и авторитетом кремили псов и наймитов еще отчаянно. Народ клялся беречь пуще собственного глаза, родного вождя, и требовал уничтожить всех двурушников как бешеных собак. Двурушники каялись, признавались и обличали друг друга. Главный наймит Гришка Зиновьев на суде не только полностью признавался во всех обвинениях, но еще и пригвоздил позорным столбам на каждого по столбу своих сообщников Смирнова, Николаева, Катил Иванова и всех остальных. менее сознательно вел себя каменно. Он не разоблачал сообщников, еще нахально заявил, что не знал о существовании заговорщического московского станка. Государственный обвинитель, меньшевик с 1903 года, ставший в ленинские ряды лишь в 1920 году и всю жизнь с революционной беспощадностью, доказывавший свою преданность делу Ленина-Сталина, Андрей Януарьевич Вышинский, видимым образом, орошая окружающее пространство слюной, гневно иронизировал. «Вы только посмотрите на Каменева. Этот говорит, что не знал о центре. Но поскольку центр был, то значит знал. Послушайте, как он взрос. Я ослеп, дожил до пятидесяти лет и не видел центра, в котором я сам». оказывается действовал в котором участвовал действием и бездействием словом и молчанием но надо же какой спиртто спиритуализм и черная магия ложь лицемерие цинизм андрей январьевич стучал кулаком плевался пил воду и опять долбил волосатым кулаком по полированной трибуне красивым гербом ссср Несколько подустав, как боксер к последнему раунду трудного поединка, победа в котором правда гарантирована, тяжело дыша, он заканчивал обвинительную речь. «Весь народ репещет и негодует. Коварного врага щадить нельзя. Вбесившихся собак я требую расстрелять. Всех до одного», — сказал, как гербовый печать приложил. Глава пятая. Процессы покатились один за другим, словно пустые бочки с горы, с пропагандистским грохотом, с улюлюканьем печати под одобрительный свист толпы. Те, кто недавно призывал громить антисоветчиков и шпионов, часто сам оказывался на скамье подсудимых. В этом не было логики, но в этом была историческая и нравственная правда. Распаляясь от собственного гнева и выпитого коньяка, Андрей Януарьевич требовал расстрела, расстрела, расстрела. Испытывая сладострастие маньяка, он стирал в кровавый порошок товарищей по партии, бывших большевистских главарей, Ягоду, Рыкова, Зеленского, Розенгольца, Пятакова, Дробнеса, Радека, Лившица, Раковского, Сокольникова, Граше и прочих экскурсов.